Правило 9. Время ответа на деловые письма. Ответьте себе на следующие вопросы. Быстро ли вы обычно отвечаете на деловые письма, полученные по электронной почте, если время ответа на конкретное письмо не определено регламентом работы с документами, действующим в вашей компании? В вашей практике были случаи, когда вы ждали ответ на очень важное для вас письмо, но адресат не торопился с ответом? Если да, какие ощущения вы испытывали во время ожидания ответа? Вы согласны с утверждением, что лучше получить ответ, даже отрицательный, чем оставаться в ситуации неопределённости? Вы обращаете внимание на то, как к вам обращаются в деловых письмах и какие заключительные фразы использует автор письма? Какие формы обращения к адресатам и заключительные фразы вы используете в деловой переписке? Если бы вам предложили по пятибалльной шкале оценить своё умение писать деловые письма, какую бы оценку вы себе поставили? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. По этому показателю рекомендация краткая. На деловые письма, полученные по электронной почте, принято отвечать в течение дня, а в идеале в течение 1-3 часов. Максимальное время для ответа сутки с момента получения письма. Если вы можете ответить по существу сразу, сделайте это. Если нет, отправьте краткий промежуточный ответ, оценив свои временные ресурсы. Например, имя. Я получил/получила ваше письмо. Отвечу на него сегодня до 17 часов или дата/время. Но никогда не пишите: я взял/взяла это в работу и тому подобное. Не снижайте свой профессиональный уровень. Вспомните своё ощущение, когда вы ждали важный для вас ответ на своё письмо и через каждые полчаса или даже чаще проверяли почту. Вспомнили? А теперь поставьте себя на место отправителя письма и при возможности ответьте как можно быстрее. Эта рекомендация не относится к ситуации, когда в компании существует регламент работы с документами, в том числе определяющий конкретные сроки ответа на входящие письма в зависимости от их специфики. В этом случае работаем по регламенту. На этом можно было бы остановиться, но я кое-что добавлю. Действительно, время ответа на деловое письмо является оценочным показателем, но не менее важны грамотность письменной речи, стиль, формулировки, структура письма и оформление текста. В 1985 году мне посчастливилось побывать на лекции легендарного Ди트мара Ильяшевича Разенталя. профессора, заведующего кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета. Человека, который знал 12 языков и написал более 400 учебников и статей по русскому языку, кстати, для него не родном. Профессор любил давать советы студентам. Вот один из самых ярких. Если не знаете, как писать здесь или здесь, пишите тут. И это не только образец блестящего чувства юмора, это мудрейший совет, если посмотреть шире. Постарайтесь разглядеть в этой фразе подводную часть айсберга. И вспоминая её в разных жизненных ситуациях, вы всегда будете думать о Димитрии Ильиашевиче с благодарностью. Письмо, особенно первое с ошибками или опечатками, достаточно одной. Может стать последним и поставить точку в деловых отношениях. Функция проверки правописания в текстовой программе компьютера помогает избежать ошибок, но не всегда. Перед тем, как отправить письмо, внимательно прочитайте его. Малейшая небрежность может основательно вам помешать. Очень важное правило: никогда не пишите прописными буквами. Не только в электронных письмах, но и при переписке в мессенджерах и в смс, ммс сообщениях. Старайтесь выбрать подходящий конкретному адресату стиль делового письма. В одном случае подойдёт только официально-деловой, в другом уместнее будет менее формальный стиль переписки. Соотнесите стиль и тон письма с вашими целями и статусом адресата. Помните, что стилистика писем на классическом бумажном носителе и электронных письмах будет отличаться. Всегда тщательно продумывайте формулировки. Можно написать: "Поскольку я не знаю, как вы будете информировать клиентов о", а можно по-другому. Поскольку только вы знаете, как будете информировать клиентов о, чувствуете разницу. Старайтесь не использовать в своей устной и письменной речи различные отрицание и частицу не. Сравните: не опаздываете или приходите вовремя. Смысл фраз одинаковый, а звучат они по-разному. О структуре делового письма можно говорить часами, но в этой главе я кратко расскажу только о пограничных точках: приветствие, обращение, заключительных фразах. Подписи и блоки контактной информации. Приветствия и обращения. Чтобы продемонстрировать внимание и индивидуальный подход к адресату, после слов приветствия или перед ними обязательно обращайтесь к человеку по имени или имени-отчеству. Переписка по электронной почте допускает обращение к адресату по имени в неполном варианте. Здравствуйте, Даша, вместо Дарья. Но такая форма обращения уместна только если сам адресат так подписывает свои письма. Обращение по фамилии в письменной речи также допустимо. Перед фамилией пишутся слова господин или госпожа в полном или сокращённом виде: Гн или Гжа, что менее предпочтительно. А обращение "уважаемый заявитель", "клиент" или похожие варианты недопустимо. При полном отсутствии информации об имени адресата принято ограничится только приветствием. Если после приветствия и обращения уместно слова благодарности, обязательно напишите их. Например, благодарим вас за интерес к нашей продукции, в ответ на ваше обращение или нам очень приятно, что вы откликнулись на наше предложение, с радостью готова. Некоторые эксперты считают, что в электронной переписке приветствие неуместно, и следует сразу обратиться к адресату, оставив приветствие для личной встречи. Вопрос дискуссионный. Заключительные фразы Желательно, чтобы завершение письма было позитивным и настраивало адресата на результативное и приятное продолжение делового общения. Эмоциональная сторона очень важна, но финальная фраза не должна противоречить содержанию письма, поэтому всегда внимательно выбирайте слова. Единственная нейтральная заключительная этикетная фраза с уважением, и только её помещают в автоматический блок подписи. Во всех других случаях требуется индивидуальный подход. Примеры эмоционально окрашенных фраз в финале письма. Всегда готов, готова, готовы помочь и ответить на ваши вопросы. Буду рад, рада, будем рады сотрудничеству с вами. Спасибо за сотрудничество. Мы всегда рады видеть вас в числе наших клиентов. Весьма рад, рада нашему общению и с большим удовольствием надеюсь на продолжение. Всегда к вашим услугам. С огромной признательностью и уважением. С уважением и наилучшими пожеланиями. Хорошего дня. Некоторые специалисты по деловой переписке считают, что фраза с уважением ненужная и даже раздражающая адресата формальность, а пожелание хорошего дня может быть воспринято по-разному. Но я использовал эти слова в своих письмах, и в течение многих десятилетий они меня еще ни разу не подвели. Кстати, фразу с уважением допускает ГОСТ Р семь ноль девяносто семь две тысячи шестнадцать. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, организационно-распорядительная документация, требования к оформлению документов. Стандарт распространяется на бумажные и электронные документы. Подпись, блок контактной информации. Стандартный вариант: имя, имя, отчество, фамилия. Последовательность важна как и во время устного представления. Должность Контактная информация: телефон, телефоны, e-mail, название и адрес компании, сайт компании. Блок подписи и контактная информация должны быть в каждом вашем письме, независимо от специфики писем и адресатов. Но объём контактной информации может меняться в зависимости от адресатов внешних или внутренних. Номер телефона обязательная позиция, показатель вашей готовности к коммуникации. Кроме того, важно внимательно отнестись к содержанию письма. логики изложения и визуальной подачи. Грамотное структурирование, деление на абзацы, использование заголовков, нумерации, буллетов, верный выбор шрифта и интервалов инструменты, помогающие успешно донести информацию до адресата. Всё это тонко, на первый взгляд почти незаметно, но, как говорил Гюстав Флобер, истина в деталях. При переписке по электронной почте не принято просить адресата подтвердить получение письма. Для подтверждения получения и уведомления о его прочтении целесообразно воспользоваться стандартными функциями используемого почтового клиента. Если вы пользуетесь функцией автоответа, чтобы сообщить адресату о том, что в определённое время вас не будет на рабочем месте или в офисе, и к тому же проинформируете, к кому можно обратиться со срочным вопросом, адресат непременно это оценит. Обязательно заполняйте поле Тема, максимально кратко и чётко формулируя её. Если оставить это поле пустым или с надписью No subject, письмо может быть не прочитано. Очень важная рекомендация: прежде чем отправить письмо, убедитесь, что поле Кому заполнено правильно. Страшно вспоминать, сколько непоправимых ошибок было сделано, когда люди поторопились нажать клавишу Отправить. Помните, что все электронные письма, созданные сотрудником на оборудовании, принадлежащем работодателю, считаются собственностью последнего со всеми вытекающими из этого последствиями. Фрилансеры и представители творческих профессий иногда в адресах рабочей электронной почты используют уменьшительные формы имён, аргументируя свой выбор желанием быть ближе к адресату, но есть и другие способы сократить дистанцию, не подвергая сомнению свой профессионализм. Я даже знаю случай, когда важное письмо журналиста с адресом Женёк 96 даже не было прочитано. Сегодня почти никто не пишет от руки. Грущу по этому поводу. Научные исследования показывают, что когда человек пишет рукой, это самым лучшим образом влияет на мозг, стимулируя определённые зоны, а печать текста на клавиатуре такого эффекта не даёт. К слову о каллиграфии, Монблан выпускает не только ручки, часы, предметы багажа и другие аксессуары, но даже специальные парфумированные цветные чернила для особых надписей. Поэтому, если когда-нибудь вы напишете важному для вас адресату краткое рукописное письмо, например, с благодарностью, да еще и на почтовой бумаге высокого качества и такими чернилами, это будет оценено по достоинству и надолго запомнится, выделив вас из десятков, а возможно и из сотен других деловых партнеров. Во времена электронных средств коммуникации письма, написанные от руки, приобретают волшебную силу. Основные рекомендации. Отвечайте на деловые письма, полученные по электронной почте, в течение 3 часов. При возможности отвечайте сразу. Максимальный срок ответа сутки. Вы можете отвечать не на все письма, которые получаете, но если решили ответить, сделайте это вовремя. Пишите грамотно. Никогда не пишите прописными буквами. Проявляйте индивидуальный подход при выборе стиля переписки и оформления письма. Внимательно отнеситесь к формулировкам, аргументам, приводимым статистическим данным и прочему. Помните о важности силия начала и финала письма. Используйте уместные в рамках делового общения с конкретным адресатом фразы. В каждом письме ставьте корректную подпись и всегда указывайте контактную информацию. Прикрепляйте к письму предыдущее письмо или блок переписки, чтобы адресат не тратил время на поиск письма при необходимости вспомнить о его содержании. Не прикрепляйте к письму объёмные файлы, указывайте только ссылку. Прежде чем отправить письмо, убедитесь в отсутствии ошибок в тексте и правильности заполнения полей: тема и кому. Практика После прослушивания этой главы на первое полученное вами письмо отвечайте сразу или в течение 3 часов. В течение 3 недель сформируйте привычку отвечать на деловые письма сразу после получения. При необходимости отправляйте краткий промежуточный ответ где-то до конца рабочего дня. Проверьте свои знания русского и возможный иностранного языка любым доступным для вас способом. Примите меры при обнаружении проблем. Прочитайте 20 ранее написанных вами писем и проанализируйте их с учётом рекомендаций этой главы. Сделайте выводы. Давно ли вы писали от руки? Если да, напишите на бумаге несколько строк и насладитесь процессом.